Глава 23. Допрос. Суббота, 24 февраля, 11:30. А если бензобак пробит у синей машины, значит, целью преступника был её владелец. Но зачем кому-то портить машину пилоту вертолёта? Есть идеи касательно возможного мотива? Ян Милум, главный тактик следственной группы, озвучил общее замешательство. Полицейские переглянулись, но Кнут развил мысль в другом направлении. Здесь важно, что возгорание не имеет отношения к Стейнеру Ульсену. Ему просто не повезло, умереть должен был не он. Следовательно, дальнейшее расследование причин пожара не поможет нам найти Эллу Ульсен. Очень уж неуклюжим было это покушение на убийство. Вот так Карлсон огляделся в поисках свободного стула. Требовалось поистине неудачное стечение обстоятельств, чтобы бензин все-таки загорелся. Взорвать автомобиль совсем не так легко, как кажется. К тому же, в тот вечер за рулём был не Тор, Бергер, а его жена. Она приехала на собрание праздничного комитета, которое проходило в бизнес-центре неподалёку. Том Андерсон внезапно вспомнил, что не сказал никому о том, что ему открылось в контрольном помещении централя канатной дороги. Он вздохнул и поймал на себе пристальный взгляд Кнута. Ознали ли остальные полицейские об отношениях между Эриком Хансендом и Линой Бергерют? «Ее допросили? Я не видел ее имени в списке свидетелей». Мелон принялся листать свои заметки. «Нет, она вышла со встречи, когда мы уже отцепили территорию, как и остальные члены комитета. Окна комнаты, к которой они собирались, выходят на другую сторону. Они не знали, что происходит, пока кто-то не зашел к ним и не рассказал». Кнут похолодел. У него родилось одно предположение, а тут ещё и Андерсон сидит, потупившись, хмм, что-то не сходилось в показаниях свидетелей. Он схватил со стола лист бумаги и стал рисовать временную ось событий на парковке, но пока он ничего не стал говорить остальным. Анна Лисов взглянула на него: "Знаете, Кнут, что-то в ваших словах напомнило мне про другую вещь". Да? Он поднял глаза с неохотой, отрываясь от собственных размышлений. Что именно? То, что Ульсон не имеет отношения к пожару, хоть и стал его жертвой? Нет, конец фразы. Вы сказали, должен был умереть. Помните те анонимные письма, где они? Их забрал Хансет, отозвался Андерсон, не поднимая глаз от стола. И где же Эрик? Дома, вроде как фрёдису снова разболелось. Не могли бы вы позвонить ему и узнать, куда он их положил? Атмосфера в кабинете губернатора стала до крайности напряжённой. Эрик говорит, что выбросил их? Хм, ведь все же шли к во мнений, что это чепуха, так он говорит, решил, что нет никакого смысла их хранить. Но что было в этих письмах? спросил Лютхаген. Как они связаны с делом? Кнут оторвался от своих записей и поправил очки на переносице, во взгляде читалась суровая решительность. А всё, что связано с пожаром, может подождать. Мы должны найти Эло Ульсен сегодня, иначе, если опоздаем, её уже не будет в живых. Всего несколько человек могут иметь сведения, которые помогут её обнаружить. Я думаю, нам следует вызвать их на допрос и хорошенько надавить. Им предстояло сделать выбор, но Ульнт Фаген никак не мог выбросить из головы пришествие на парковке. Кнут: "Я разделяю ваше мнение, но давайте потратим на это ещё пару минут", он осмотрелся. "Итак, что мы имеем? Кто-то хотел поджечь синий автомобиль. Целью был либо тур, либо линия берега. Хмм, к этому могут иметь отношение письма, которые приходили в администрацию. Возможно, нападение не было нацелено на кого-то из них конкретно. Возможно, не имело значения, кто именно сидит в машине". Он снова взглянул на Кнута. Без сомнения, исчезновение ребёнка сейчас на первом месте. Судя по всему, оно никак не связано с пожаром перед кафе. С этим все согласны, но это дело также можно расследовать в двух разных направлениях. Кто забрал Элоизу из садика? Подсмотрщик или Стейнер Ульسن? Мы получили множество сообщений о том, что некто наблюдал за детским садом, дети имели с ним контакт. Нам следует найти этого человека. А что насчёт второго пути? С Солсном-то мы ещё и не говорили? Осторожно спросил Кнут, поскольку другие молчали. Он был измотан, голоден и совсем потерял присутствие духа. Алент Хаген задумчиво посмотрел на него. "А мне казалось, это была как раз ваша идея разыскать этого подсмотрщика". Стейнер Ульсон продолжил он: "Если кто-то забрал Эллу, если то он Но ну, что он тогда делал на парковке один? Он не был целью поджога и вряд ли вообще имел какое-то отношение к повреждению синей машины. Пока у нас нет нажили молотка или что это вообще было, чем пробили дыру в бензобаке. Вот и продолжит работать над этим на месте преступления. Но если предположить, что это дело рук Ульсына, то орудие должно было лежать на земле. Он вспыхнул почти сразу же, как оказался там. Вылез из машины и загорелся. Но ничего похожего на место преступления мы не нашли, всё верно? Амил он подался вперёд, он невольно увлёкся парадоксами этого происшествия. Да, но какой мотив? Я не слышал, чтобы между Ульسنном и пилотом вертолёта с женой была какая-то связь. Альндхаген кивнул. А если предположить, что это не Ульسن пробил бензобак, это должно было случиться незадолго до того, как он подъехал. Весь бензин вытечет из бака за одну-две минуты. Как сказал Отто, практически нереально поджечь бензин при температуре минус 35. Он почти не испаряется. Часть бензина уже, должно быть, впиталась в снег. Даже горящая спичка не в состоянии была поджечь бензиновую лужу на льду. Отто думает, что возгорание случилось из-за небольших облачков бензинового пара, которые образовались, потому что бензин брызнул, вытекая из бака. Ульсыну крайне не повезло, что он вылез из машины как раз в тот момент, когда бензин загорелся. Свидетели наша единственная возможность разобраться во всём до того, как мы сможем поговорить с Ульсыном. Разве мы не планировали сосредоточиться на поисках Хэллы? напомнил Кнут. Конечно, согласен, но вы же сами видите, что ответ на вопрос, что делал Ульсын на парковке, может помочь нам понять, где она теперь. Я думаю, что Элла Ульсен вплоть до вчерашнего вечера была вместе с отцом. Это означает, что она уже долгое время сидит где-то одна. Почему она не выходит из своего укрытия? Ведь она наверняка хочет и есть, и пить. Может быть, она мертва? Это тоже нельзя списывать со счетов. По мере дискуссии между кнутом и следователями Крипаса, Андерсон все больше терял терпение. А кто поговорит с шахтером, который ожидает в комнате для допроса? Вы про него забыли? Алесолн Дохагин вдруг сделался ужасно усталым. Он потёр глаза. Помимо следов подсмотрщика, у нас есть только эти два шахтёра, которые могут рассказать, где Ульсон спрятал дочь. Я думаю, что вы с Яном допросите того, кто сидит у нас. Хмм, надавите на него, помогал ли кто-нибудь Ульсону, куда они обычно ездили за город, какие места предпочитал Ульсон. А я пока позвоню полиции в Тромсё. Пусть найдут и допросят второго. Наша цель Выбить из них место, куда Ульсен мог увезти дочь. Пока еще не поздно. Вы слышали, что у нас тут случилось нынче зимой, про слежку на вертолете? Контрабандистов в проливе Хин Лопина. Да, мне сообщили, — кивнул глава Крипаса. Но лучше пока сконцентрироваться на поисках Элла. Контрабанда подождет. Он повернулся к Нуту. А выезжайте к парню, который узнал подсмотрщика. И не возвращайтесь, пока не выясните, где он. Шахтер-проходчик Ларс Уви Беккен сидел в комнате для допросов и нервно поглядывал на открытую дверь. Он провел в одиночестве уже довольно долгое время. Сгорбив спину, Ларс Уви поигрывал зажигалкой, свою искусственно вытертую кожаную куртку на овчине он скинул, оставшуюся в одной черной футболке с рекламой пива Туборк. Он приложил все усилия, чтобы выглядеть честным, добропорядочным трудягой, каковым себя и считал, но почему никто не торопится с ним поговорить? Рано утром Ларсу Уве позвонили из отдела кадров с Туреножки и сказали, что полиция хочет с ним побеседовать касательно Стейнера Ульсона. Конечно, он слышал, что Ульсон забрал из садика дочку и исчез. Об этом говорил весь город. Но сам он провел вечер четверга дома за просмотром видео и спать лег рано, уговорив на ночь, глядя пол-литра коньяка. Поэтому он ничего не знал о пожаре на парковке, случившемся накануне вечером. А кадровик ничего ему не сказал. Ларс Уве решил, что речь пойдет о январской поездке на снегоходах к проливу Хенлопена. «Если спросят, просто все отрицай», — наставлял его по телефону и стромся Кристиан. «Мы ездили на выходные в Вейдефьорд и точка. Никто не сможет доказать обратное». Вообще-то они ожидали, что полиция нагрянет раньше с вопросом, не заезжали ли они в Соркфьорд в один из январских выходных, еще и потому, что вертолет пролетел в опасной близости от них, и их могли увидеть. Но дни шли, а из полиции так никто и не объявился. «Это означает», — сказал Кристиан, довольно опаса, «своя передний зуб, что они понятия не имеют, кто бы мог быть на шведской станции, и траулера тоже не засекли». Последнее пришло подтверждение, что товар благополучно доставлен на материк и сбыт. И этот факт лишь подтвердил его теорию. И все же Ларс Уве волновался. А ожидание в этой комнатушке без окон, без какой-либо мебели, кроме стола посередине и пары металлических стульев, в полном невидении относительно того, зачем его вызвали, все это только усиливало его беспокойство. Когда пара сотрудников администрации наконец появилась, Андерсон протянул Ларсу Уве кофе, но это не сильно улучшило его настроение. Он так нервничал, что чуть не перевернул стаканчик, пролил несколько капель себе на штаны и сделал неуклюжую попытку их оттереть. Ларс Ува собирался высказать им свое недовольство, но оба полисмена на другом конце стола были так серьезны, что ему не удалось выдавить из себя ни слова. «Вам известно, почему вы здесь?» — спросил Мелум. Нет, но он не знал, что ещё сказать. Я предлагаю вам не юлить и выложить сразу все карты на стол, заявил Ландерсон. Карты на стол. А меня несвет ни, ни заря выдернули из постели. А теперь я должен сидеть здесь и играть в угадайку, какие нафиг карты? Харакорился Ларс Уве, хотя на самом деле и мот всего этого и сделалось так плохо, будто он съел что-то несвежее. Жилудок сжался и горло подступила тошнота. Можно я закурю? Нет, здесь запрещено курить, холодно ответил Мелу. Ну, я ему показала, что он стоит на цыпочках на краю трамплина. Что им рассказать? Как можно меньше, разумеется, но как переключить их внимание на что-то другое? Думаю, вам лучше переговорить с крестьяном. Он об этом знает гораздо больше моего. Да, спросите ещё вашего полисмена из Бергена. Он же сам там был. Вы про Эрика Ханседа? бескураженно уставился на него Андерсон. "Да, мы видели его". Столичный следователь перевёл взгляд на Андерсона. "О чём это он?" И, повернувшись обратно к шахсёру, "Какое отношение ко всему этому имеет Ханссеит? Вы имеете в виду централь канатной дороги?" Голос Аларса Уви сорвался в фальцет. "Канатку? А она-то здесь причём? Что ещё за дурдом? Они что тут совсем с ума посходили? Нам ну, мы же никогда не прятали контрабанду в здании централи." На секунду в комнате воцарилось полное замешательство. Потом Меллом расхохотался. Постепенно к нему присоединился Андерсон. А Ларсувет тоже на всякий случай хохотнул, не спуская настороженного глаз с полицейских. Нужно быть начеку. Эти двое совершенно непредсказуемы. Пожалуй, нужно начать сначала. Наконец произнёс Меллом и покачал головой. Всё ещё посмеиваясь, Мы хотели бы выяснить, знаете ли вы, как друзья Стейнера Ульсена, где он мог прятать дочь. Но вы суть по всему больше озабочены тем, как бы признаться в контрабанде, которой вы занимаетесь. Ну-ну. Так, да, начнём с этого. Но тут терпению Ларса Ува пришёл конец. Он уставился на полицейских ошарашенным, помутневшим взглядом дохлой рыбы. Его провели, заставили сказать то, чего говорить не следовало. К тому же гораздо больше властей его страшила ярость Кристиана. Город шахтёра с лязгом захлопнулся, и не открылся даже, чтобы сделать глоток кофе. Отныне никакие вопросы, ни гневные, ни дружелюбные не могли заставить его проронить хоть слово. После часа бесплодных попыток они сделали перерыв. "Он очевидно не в курсе вчерашнего пожара", сказал Мелум, "и не знает, что Ульсен сильно обгорел и отправлен на материк". Но я ума не приложу, как использовать эту информацию, чтобы заставить его говорить. Что скажете? На мой взгляд, он не имеет никакого понятия, где может быть тело Ульсен. Согласен. Его гораздо сильнее заботит, как бы не сболтнуть чего лишнего о контрабанде, кивнул Андерсон. Ордо смерти боится своего приятеля. Навстречу им по коридору шагал Лёнт Хаген. Подойдя, он открыл дверь в комнату для допросов и пригласил их в переговорную. У меня для вас сразу несколько известий. Шеф Крипса тяжело опустился на один из множества стульев, окружавших круглый стол посреди комнаты. Звонили из госпиталя в Тромсе. Стойно Рульсен мёртв, сердце не выдержало. Андерсон Эмелум и Шламоленн уставились на него, не зная, что сказать. Не стойте, садитесь. Я связался с полицией Тромсе, они таки обнаружили Кристиана Эллингсена в гостинице на севере острова. Прошлый вечер он провёл в Скарвине и хорошенько набрался. Так что пока они не могут его допросить. Они пришлют нам факс, как только переговорят с ним. Лёнтхаген замолчал. Было явно ещё что-то, чего ему не хотелось им говорить. С места пожара звонил Отта. Кажется, он нашёл орудие, которым пробили бензобак. За пределами оцепления, в одном из мусорных контейнеров на заднем дворе кафе Горняк. Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть серьёзность сообщения. Ледоруб короткой модификации с чёрной рукояткой. На ней инвентарный номер и логотип губернаторской службы. Квартира в районе Лиа превратилась в своеобразное общежитие. Коллеги Туна Ульсен по детскому саду дежурят у неё посменно. А за ночь в холодильнике появился апельсиновый сок неизвестной марки. На кухонном столе коробка зелёного чая, а в прихожей чужие тапочки. На диване лежали одеяло и подушка, укрытые синим пледом с белым медведем. Никто из пришедших не решался спать в комнате Эллы. В пятничном вечером все собрались в гостиной и как могли пытались поддерживать присутствие духа. Оставаться один на один с мамой пропавшей девочки было невыносимо. Но губернатор заезжал несколько раз, чтобы рассказать о ходе поисков, и тогда, казалось, на душе у всех становилось чуть светлее. По крайней мере, что-то делалось. А ну Лизо много хвалили за внимательность и личное участие, таким и должен быть губернатор. Что бы ни говорили злые языки, хорошо всё-таки, что на эту должность выбрали женщину. А в ночь с пятницы на субботу Туне не стали сообщать о том, что случилось с её мужем. Она спала в другой комнате, когда около 11:00 позвонила губернатор и сообщила о случившемся. А утром Стейнера уже перевезли в окружную больницу в Тромсе. Они собрались с духом и рассказали ей обо всём. Услышав это, Туна, казалось, лишилась кислорода. Губы её побледнели, волосы прилипли к лбу от выступившего на нём капель пота. Лицо приобрело цвета стывшейся некаши. Бледный Штейнер был всё, что они от неё услышали. Она не упала в обморок, не расплакалась, несколько минут спустя, а то, но спокойным голосом попросила позвонить матери, а вызвать её на Шпицберген. "Это выше моих сил, но я не уеду отсюда, пока не найду тело". И хотя она не сказала об этом прямо, у них сложилось впечатление, что она уже не надеялась увидеть дочь в живых. Она готовилась к похоронам. Но когда пошли часа, позвонили из администрации и сообщили о смерти Стейнера. Она упала и сжалась калачиком на полу. Приехавший по вызову доктор только покачал головой. «Против этого я бессилен», — сказал он. «От горя нет лекарств. Все, что вы сейчас можете сделать, — это остаться с ней. Если ничего не изменится, придется отвезти ее в больницу». Мелом с Андерсоном вернулись в комнату для допросов, И привели их в лицо Ларса Ува по холодело внутри. "Я голоден", заявил он. "Тарщёт тут уже несколько часов на одной чашке кофе. Я не сделал ничего плохого и хочу идти. Я расскажу кодровикам в стороножке, как вы тут со мной обращались". Но его напускная сердитость совсем не впечатлила полицейских. "А вы должны рассказать нам всё, что знаете про Стейнера Ульсена", сказал столичный следователь. Что вы делали на месте, где он бывал? Были ли какие-либо трения между ним и одним из пилотов авиатранспорта? Он заглянул в свой блокнот. С вертольотчиком по фамилии Бергерют. Ларсу Уве будто почва ушла из-под ног, он недоуменно уставился на Андерссона. А у Штейнера? Не, твой не на того подумали. Это же про Инде Эрик Хансеть завёл. Спасибо, это уже лишнее, прервал его покрасневший Андерссон. Мм, нас интересует только Ульсен где он любил бывать, загородные домики, какие-то тайные места. Но Ларс Уве был не в курсе, и его молчание истолковали привратно. Они рассказали ему о пожаре и о том, что Стейнер мертв. Шок сначала отразился в его глазах, а затем растекся по лицу и застыл маской смятения. Он как-то разом поник. Затем достал самокрутку и закурил, приподнял чашку и стряхнул пепел на блюдце. Минуты шли... Мелом положил руку на плечо коллеги, чтобы тот не торопил события. Наконец Ларс Ова заговорил, рассказал об охоте на оленей, о закупке контрабандных товаров через доверенное лицо в магазине, о вылазках на снегоходах на север, о последней поездке к проливу Хин-Лопена, описал посещение научной станции, встречу с моряками, буран. Он рассказал о полуразрушенной бытовке в недрах старой шахты, где их троица прятала спиртное и табак. Он вывалил перед ними всё, что знал. Больше не заботьтеся о последствиях. Поэтому он передал содержание их с крестьянам беседы под перевёрнутыми сонями на вершине Хеклы. Отупив глаза, он рассказал о подозрениях Штейнера в доносе губернатора и о страшном гневе своего приятеля, и воспроизвёл слова Кристиана о том, что Штейнер будет гореть за своё предательство. Закладывая своего товарища, Ларссовы не смог сдержать дрожь в голосе